Анатолий Козьмин. Собственная его императорского величества Кощея канцелярия. Книга 4. Здравствуй, дедушка Кощей. Читает автор. Предисловие или «Откуда есть пошла земля Кощеева».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 А Никите распечатаю, обложку какую-нибудь придумаю, да отдам нашим умельцам, чтобы переплели. Да, тому же Аристофану, например. Он на фальшивых золотых слитках узоры защитные наловчился делать, уж переплёт-то наверняка осилит. Правда, как узнает, что для милиции старается, сразу борчать начнет, Мол, западло бос на ментов пахать в натуре. Ничего, потерпит, царь я или не царь.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 «А давай, Михалыч!» Сразу согласился я, а дед даже икнул от удивления. «Как это так? Федьку упрашивать покушать не пришлось?» Целый ритуал просьб, плавно переходящий через логические доводы к прямым угрозам, и обломался. Дед, обескураженно чешав затылки, зашаркал к себе в комнату, где давно еще установил маленькую печурку, как раз для оладиков, блинов или просто разогреть что-нибудь. Основные блюда нам из кухни доставляют, а вот особые вкусняшки Михалыч сам делает. У двери к себе где-то глянул, и уточнил. Точно, Федька? А то я делаю сейчас, а ты опять нос своротить будешь. Не дождешься, Михалыч, со сгущенкой я что угодно съесть готов. В крайнем случае, Тишки до да Гришки отдашь. Тишка до да Гришка – это бесенята Михалыча.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 Что не скажу, все выполнять. Ага, я тут хорошо устроился. И это никак от моего нынешнего царствования не зависит. Аристофан, между прочим, именно на канцелярию работает с самого начала. Ветеран. Песы, они вообще-то жуткие разгильдяи. Вороватые, проказливые, ленивые. Но мы сразу Аристофану по рогам настучали.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 Я, как тут оказался, Михалыч меня сразу под крылышко взял, заботой и теплом окружил, и я его сейчас как родного дедушку и воспринимаю. Да и он ко мне все внучек да внучек. Он-то у нас с семьей так и не обзавелся, пока сейфы у богатеев по всей Европе скрывал, а на Русь вернулся уже в возрасте, да так и остался одиноким.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 Я подскочил с кресла, в которое тут же забрались бесенята. «Вот варенье, и мы скармливай, а мне сгущенку подавай». «Ничего, пропихну как-нибудь в себя и с карамельным привкусом». фишка да Гришка на сгущенку и внимания не обратили, продолжая скакать в моем кресле, махать лапками, рожками и хвостиками, да жалобно поскуливать, привлекая мое внимание. Это они мультики требуют. Подсадил я их на мультфильмы крепко. Дед, кстати, тоже не брезгует произведениями кинобизнеса, но он больше фантастические сериалы полюбил. Часами может спорить, кто круче в бою, клингоны или джедаи. А еще больно ему по душе шлем Дарта Ведера пришелся. Он даже в наши мастерские бегал, просил такой же сделать для меня. Я сейчас на официальные мероприятия обычный шлем одеваю, ну такой в виде волчьей головы. У Кощея из его запасов повзаимствовал. Всяким там послам и почудным гостям, прибывающим с визитами к нам во дворец, мне лицо свое показывать не рекомендуется, мол, не исполняющий обязанности какой-то с важными лицами беседу ведет, а как бы сам Кощей. Тем более, что шлем этот еще и голос отлично искажает. Но я от дедовой подделки напрочь отказался еще на стадии идеи.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 иногда просто достающей своей вежливостью и болтовней на темы древних цивилизаций, пирамид, отстеков и прочей околонаучной ересью. Зато ему подвластны особые пути, тропы, и до того же Лукушкина он часа за три-четыре запросто меня довозит. А с месяц назад мне вообще классная штуковина в руки попалась. Шмат разум. Вещь, честно вам скажу.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 Тоже надо пояснить. Ох, достану я вас пояснениями, но без них запутаетесь. А надо было мои предыдущие отчеты читать. Сгущенку это я сюда привнес. Мы ее вместе с нашим шеф-поваром научились делать. Кухня тут во дворце шикарная. А заведует ею, конечно же, француз. Жан-Поль де Бац, а по-нашему Иван Палыч.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 а колдун сидит в заточении в маленькой коробочке. — Да не за что, милай! — покивал головой Михалыч. — Это Иван Павловичу спасибо, что не забывает нас. — И мне! — обиженно встрял я. — Я же рассказал, как зущёнку делать. — А тебе? — дед подвинул мне кружку чая. — А ежели расправился с оладиками, то пора и делами царскими заниматься.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 Это мне Кощей под Кузьмил. Враг тут у него древний объявился, а справиться с ним у Кощея пока селенок нет. Вот и взял он, да добровольно сдался в плен официальному царю нашей страны, Гороху. Кстати, вполне нормальный царь. Хотя это простым жителям он царь, а если по нашим правилам судить, просто Горох. Ибо царь-батюшка у нас только один, великий и ужасный Кощей.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 А надо сказать, что обычный его облик – большой такой змей. Не путать с Чингачгуком и тем более с Горынычем. Размером с полквартала, летающий и совершенно чокнутый, вступил бы в бой с Кощеем и с большой вероятностью прибил бы его. Не насмерть, конечно, бессмертный у нас царь, но вернуться в привычную ипостась Кощею удалось бы ох как не сразу.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 Фон Дракхина! Строго уточнил дворецкий. Это так официально, того гада врага Кощеева зовут. Кощей говорил, что фон Дракхин холод совсем не переносит, и по таким морозам, фиг, он куда из своего отапливаемого замка выберется. Ну, даже и выберется! Он же знает, что Кощея тут нет, а мы ему не интересны. Давай, Гюнтер, ставь обе елки.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 Дизель – это тоже идея Кощея. Царь-батюшка меня из моего времени вытащил прямо из геологической партии, где я подрабатывал сезонно. Прямо с вагончиком со всей аппаратурой. Спасибо ему за это, благодетелю нашему. Я бы без компа точно ходил бы тут скучный и грустный. Если бы вообще выжил. А так удалось Кощея заинтересовать достижениями науки и техники, а потом и полезным стать. Вот постепенно за чуткость, гениальность и скромность и выбился в большие начальники. А Дизеля мне как раз Кощей и посоветовал в качестве замены бензина, которого тут даже в теории пока не существует. Михалыч приделал к генератору рукоять и теперь Дизель с чувством огромного удовлетворения крутит ее, а комп работает. Дизель после этого стал местным героем у всех скелетов. Особенно после того, как за особые заслуги я ему красным фломастером нарисовал на лбу знак радиационной опасности. У скелетов во дворце жизнь тоскливая, скучная, а тут такой прорыв в карьере. Вот и образовался у нас тут клуб дизелепочитателей. Да ладно, не мешают, пусть развлекаются. Однако есть в этой ситуации и огромный минус для меня. Кащей, наш батюшка, чтоб ему икалось в цепях в темной камере, запрограммировал дизеля запускать генератор ровно в шесть утра. Оно бы и ничего, но при вращении рукоятки косточки скелета так громко и отвратительно визжат, что от этого ультразвука я тоже теперь вскакиваю в шесть утра. Я полюбовался бессинятами, затихшими в кресле.